Безумно хотелось спать. Хотелось настолько, что я несколько раз ходила в душ, возвращалась мокрая и, не вытираясь, в уже тоже мокром халате работала дальше. Датчики. С датчиками была проблема. Я предпочитала модели, которые сразу вшиваются под кожу, но палевно. В смысле, слишком опасно. Судя по тому, что этих ночных демонов не брал даже огнестрел, с кожей, вероятно, не все так просто. А вызывать подозрения раньше времени мне не хотелось вовсе. Так что лорд Виантери получил запрос на два типа датчиков. Стальные, крепящиеся на запястье, и подкожные, так на всякий случай. Затем последовала разработка программы тренировок для наемников. Не знаю, как Виантери воспринял мой второй заказ на дополнительные линии препятствий, но в ответ он прислал. «Знаете, я теперь тоже полагаю, что вам все же лучше ночевать в казарме». «Ммм, есть шанс, что вы уже готовы придушить меня лично». Невольно улыбнулась. «Да, вы знаете, есть такая вероятность». Усмехнувшись, поинтересовалась. «Поместье лорда Анатера видели?» Секундная пауза и уже серьезная, «Я вас понял, капитан». «На вашем месте я бы максимально обезопасила вашу семью и вывезла родных Солонесса». Тоже предельно серьезно посоветовала я. Несколько секунд Виантери молчал, а затем написал. На поместье лорда Анатера напали в тот момент, когда лорд принял решение вывести семью. Никто не выжил. Мы или играем по их правилам и теряем наемников и женщин, или они вырезают всех. Я застыла, глядя на его сообщение, и что я могла сказать? Ничего. Кроме разве что одного маленького момента. Никто не был в курсе, что я сотрудник Синхая. «Соответственно, даже в случае похищения я смогу использовать пси -связь и сообщить, где я. Но это я, а остальные...» «Хоть кто-то из похищенных выходил на связь?» — спросила я. «Нет», — последовал мрачный ответ. «И нам ничего не известно об их дальнейшей судьбе». «Зашибись просто». «Ясно», — ответила я и отрубила связь. И, посидев немного, в сотый раз проверила свою систему противовоздушной обороны Илонесса и... Несколько обалдела. Обалдевать было с чего? На данный момент на илонесе существовало 24 высоких рода, то есть равных по богатству и территориям семье лорда Виантери, но... Но небо Илонесса мониторило 57 источников радарного излучения. Твою мать!